Россия, 1858 год. Исаакиевский собор В Свой день рождения 30 мая Петр I, основатель новой столицы Российской империи на Неве, решил увековечить построением храма. В этот день, 30 мая, родился также святой Исаакии Далмацкий. Христиане почитают его как прорицателя. Он предсказал гейбель безжалостному гонителю христиан, римскому императору Валенту. Так у будущего собора появилось название Исаакиевский. Первоначально в 1710 году напротив нынешнего адмиралтейства был сооружен деревянный алтарь. Над ним установили купол с крестом, повесили колокола. Царь Петр приходил в эту простую деревянную церковь помолиться. Но пожар 1717 года уничтожил её, и тогда на месте нынешнего здания Сената возвели другую. Эта каменная церковь имела форму креста. Строили её по проекту немецкого архитектора Матару Нови, который позднее создал проект кунсткамеры. Верхушку купола венчал шпиль с золочёным крестом. Специально привезенные из Амстердама часы украшали колокольню но и церковь просуществовала недолго. В 1735 году от попадания молнии в крест начался пожар. Спасти церковь не удалось, все деревянные перекрытия сгорели. Восстанавливать ее тоже не стали. Строительство третьего храма началось уже в правлении императрицы Екатерины Великой. Архитектором был итальянец Ренальди. Место выбрали как раз там, где сегодня находится Исакиевский собор. Основание выложили также в виде креста, подняли стены до карниза, но довести начатое до завершения не смогли, так как все прервалось со смертью императрицы в 1796 году. Император Павел I велел продолжить сооружение храма, но внес в строительные планы свои коррективы. И в 1802 году появилось не очень красивое здание из мрамора и кирпича, которое производило унылое впечатление. Оно не понравилось придворным и осталось незаконченным. В 1817 году уже в правлении нового императора Александра I собор начали перестраивать. Был объявлен конкурс, и первое место завоевал проект никому неизвестного молодого французского рисовальщика Агюста де Монферрана, только что приехавшего из Парижа. Монферран не был архитектором и учился всему буквально на ходу. При возведении Сакиевского собора Монферан привлекал к работе опытных инженеров и математиков. Он изучал теоретическую механику, сопротивление материалов, искал способы укрепления сводов собора, обустроил воздушное отопление, применил гольва на пластику для изготовления скульптур, золочение огневым способом куполов – до настоящего времени сохранивших первоначальный блеск. Еще до появления первой в России железной дороги рядом с Исаакиевским собором уложили рельсовый путь, который соединил строительную площадку с причалом на Неве, где выгружались доставленные из Финляндии блоки для гранитных колонн. Но довести начатое до завершения не удалось и в этот раз. Александр I скончался. Ему на смену пришел император Николай I. Он внимательно рассмотрел проект, внес в него поправки. Вместо четырех малых куполов вокруг главного купола собора он предложил установить четыре большие колокольни. Приказал украсить восточную и западную части храма портиками. Эти дополнения добавили величия в создаваемый собор. Наконец, Исаки закончили в 1858 году. И 30 мая, в день рождения Петра I, его осветили. Общий срок постройки составил 40 лет. Стены храма сложены из кирпича и гранита. Снаружи и изнутри они облицованы итальянским и финским мрамором. Все четыре фасада украшены портиками. В соборе собраны материалы, представляющие этапы возведения храма. Есть модель деревянного устройства, с помощью которого поднимали гранитные колонны весом в 114 тонн. Сегодня Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – это величайший музей-памятник, в котором по особым дням проводится богослужение.